Меня интересовали только брошенные у дороги бочки, которые, если их разбиваешь, рассыпались грудами золотых монет. Только золотые рудники, только ящики на перекрёстках. Я собирал ресурсы и весьма приуспел. Подождите, решил соуточнить Сергей. Куда же вы всё это складывали? Вспомни игру, вздохнул рассказчик.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 Но добыв очередной розыб золотых монет, я каким-то образом знал, сколько добыл точно и сколько у меня есть всего. Я ж предупреждал, мы до сих пор многого не понимаем. А дальше? – попросил Сергей. Дальше Иша разбудила меня. Я спал двенадцать часов и набрал семьдесят тысяч золотых. Мы быстро попили кофе и побежали в банк. Всё было верно. За эти 12 часов на мой счёт поступило ровно 70.000. О, какой пир мы устроили сыше в тот день. Сколько сделали бессмысленных, но приятных покупок. Древнейший стул с креслом я начал расхаживать по залу. Когда наши страсти улеглись, мы поняли, что не стоит торопиться рассказывать о нашем открытии всему миру.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 Фантастическая аферо, и вот вот появится реальный владелец заработанных в игре средств. Но деньги есть деньги, деньги нужно было вкладывать. Поначалу мы купили крупный особняк на Кипре, потом в Праге, потом мыша уговорила купить через доверенных лиц усадьбу в Южной Америке, а потом нам все надоело. Опять сказал, спьянерский синдром. Ко всему привыкаешь. Помню, сели мы как-то в маленьком ресторанчике на Корфу и стали придумывать, что делать дальше.